Глава третья. Старение. Вычисляем продолжительность своей жизни. Обман потомков Мафусаила У одного из героев Бальзака шагреневая кожа отсчитывала часы жизни, и с каждым исполненным желанием становилась все меньше и меньше. Рассказывал мне однажды во время нашей встречи академик, заведующий отделом биологии и старения Института геронтологии Академии медицинских наук Украины. Владимир Фролькис. Ее нельзя было ни растянуть, ни удлинить. У каждого человека есть своя шагриневая кожа, но в отличие от бальзаковского героя, именно неиссякаемость желаний удлиняет сроки жизни. Сколько же лет можно прожить, неиссякаемо желая как можно дольше отодвигать дату смерти? На какой срок всевышний молекулярный биолог, так называл природу академик Фролькис, Запрограммировал человеческое существование. Библейские примеры долгожительства вроде Мафусаиловых 969 лет или ноевых 950 неправда. Наши предки измеряли возраст не годами, а месяцами. В древности счет вели по лунным годам то, что мы теперь называем лунным месяцем, времени обращения Луны вокруг Земли и только потом по солнечным годам. Ведь год в общем смысле. Это время обращения одного светила относительно другого. А земной год Луны, который наш спутник проходит от полнолуния до полнолуния, длится 29,53 дня. Именно его и использовали в древности. А солнечный год Земли равен 365,24 дня. Тогда... 365,24 разделить на 29,53 равно 12,36. То есть возраст, указанный в Библии, необходимо делить на 12,36. Так что Мафусаил жил 969 разделить на 12,36 равно 78 лет, что по тем временам тоже было рекордом. Поэтому когда в Библии написано Сиф, жил 205 лет и родил Еноса, первоначально имелось в виду лунных лет. Существует более 200 теорий старения и смерти, и этот список с каждым годом пополняется. Какая из них бесспорная, наверняка вам не скажет никто. Пока геронтологи уверены в одном – человеку отведено около 120 лет. В той же Библии этот срок как будто бы установлен указом свыше, Не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет. Это генетический предел. Как предел скорости света. И возможно, что ученые правы. Те люди, которые утверждают, что им 130, а то и двести лет, вводят нас в заблуждение. Как правило, у таких лжедолгожителей или путаница в записях родильного отделения, или ошибки при получении новых документов. Вот, к примеру, последний случай, когда в ходе переписи населения в Индонезии выяснилось, что в стране живет самая старая женщина в мире. По словам женщины по имени Турина, она родилась в 1853 году. Ей 157 лет. Но потом выясняется, что документов, которые могли бы это подтвердить, нет. Турина их якобы сожгла в 1965 году, чтобы ее не уличили в связях с коммунистами а память ее приемной 108-летней дочери, которая подтверждает слова матери, мало заслуживает доверия. Самый фантастический пример долгожительства якобы продемонстрировал китаец Ли Чинг -Юн. Подошедшим до нас сведениям, он умер в 1933 году в возрасте 256 лет, к этому времени уже схоронив 23 жены и воспитав 180 наследников. Некрологии о его кончине публиковали даже некоторые американские газеты, например, «The New York Times». Упомянули, что феноменальный старец выглядел не более чем на 80 лет. Занимался лечением травами, часто посещал Тибет, питался исключительно рисом и вином. Сам Ли якобы еще при жизни уверял, что родился в 1736 году но рассказывают, будто еще в 1930 году китайский профессор Ву Чангшин нашел записи, подтверждающие, что долгожитель родился в 1677 году и что императорское правительство Китая поздравляло его со 150-летним и 200-летним юбилеями. Здравый смысл подсказывает, что китайцы все-таки прихвастнули насчет своего чуда-дедушки, к слову сказать, до сих пор старейший из когда-либо живших на Земле людей официально считается француженка Жанна Кальман. Она скончалась в 1997 году в возрасте 122 лет. То есть, как говорят биологи, практически не вышла за пределы видовой продолжительности жизни. Так как же и почему мы старимся? Не верьте лживым комплиментам, посмотрите на себя в зеркало. Обычно первые признаки настоящей старости, которую ничем не забуалируешь, «У человека проявляются после периода зрелости, границей которого условно считают возраст 60 лет», рассказывает доктор медицинских наук, научный сотрудник Центра медико-биологических технологий Николай Борисов. Однако фактически процесс старения начинается тогда, когда заканчивается рост и развитие организма, в 39 лет. В этом возрасте начинает снижаться уровень активности биологических процессов. Эта дата – 39 лет – была подтверждена также и в результате несложного эксперимента. Мужчины в возрасте от 23 до 80 выполняли простенькое задание, связанное с движением – печать нескольких строк на клавиатуре. Скорость выполнения задания у каждого из 72 участников эксперимента сравнивали с уровнем миелина – смеси липоидных и белковых веществ, входящих в состав оболочки нервного волокна, по данным магниторезонансной томографии головного мозга в чувствительных соединениях лобных долей. Максимальная скорость печати, количество напечатанных за 10 секунд символов, была измерена непосредственно перед проведением томографии. Исследование, опубликованное в журнале Neurobiology of Aging, показало, что скорость движения пальцев при печати и сохранность уровня миелина в головном мозге тесно связаны. И до определенного возраста эти два показателя практически неотличимы друг от друга. Пика своей жизнеспособности кривые скорости печати и уровня миелина достигают как раз в возрасте 39 лет, а затем начинают постепенно снижаться, что и доказал опыт с добровольцами. Это позволило ученым сделать вывод о том, что общее старение организма начинается именно в 39 лет, а к 40 годам миелин в мозге постепенно перестает вырабатываться в результате чего постепенно ухудшается координация движений, слабеют память и внимание. Но сам процесс старения начинается в разных тканях и органах не одновременно и протекает с разной скоростью. Благодаря биохимическим и другим механизмам компенсации ухудшение деятельности самого уязвимого органа проявляется не сразу, а лишь при выходе из строя большинства его клеток, объясняет доктор Борисов. А подобная компенсация зависит от степени приспособляемости организма то есть от запаса прочности, который человек со дня своего рождения накопил. Приблизительная схема старения. В 20 лет снижается острота органов чувств, слуха, зрения, обоняния и вкуса. В 25-30 лет понижается уровень основных гормонов. На стенках сосудов откладывается холестерин, что приводит к постепенному угасанию полноценного кровоснабжения клеток, органов и тканей питательными веществами и вывода отходов жизнедеятельности из клеток. Нарушается работа органов. Печень хуже очищает кровь от водорастворимых токсинов, что приводит к появлению пигментных старческих пятен на коже. Почки недостаточно эффективно фильтруют кровь, в результате чего в крови накапливается мочевая кислота, остаточный азот и другие промежуточные продукты обмена, повышенная концентрация которых начинает тормозить первичные обменные процессы и угнетать клеточное дыхание. В результате постепенно снижаются потенция и либида, слабеют мышцы, повышается утомляемость. После 35 лет появляются морщины. Сначала они еле заметные, а потом становятся резче. Они появляются на лбу, у носа, у наружных углов век. После 50 лет появляются морщины на кистях рук и мочках ушей, к 55 годам на подбородке. После 60 лет снижаются инициативность, работоспособность, внимание. Затрудняется способность переключаться с одного вида деятельности на другой. Развивается эмоциональная нестойкость, нарушается сон. У некоторых портится характер, появляются депрессии, чувства одиночества и тревоги. Преследуют мысли о никчемности и бессмысленности жизни. Возникает страх перед будущим. Часто люди становятся чрезвычайно скупыми или черствами. С возрастом меняются возможности защитных сил организма, падает активность иммунной системы, защищающей организм от инфекций, от раковых перерождений клеток, способствующей быстрому восстановлению поврежденных органов. В результате проявляются типичные болезни старости – атеросклероз, остеопороз, артроз, гормональные нарушения и хронические инфекции. Ошибка формулы бессмертия. Одна из последних теорий определения продолжительности жизни связана с изучением теломер от греческого «телус» – конец и «мерус» – часть, концевых участков хромосом – структуры в ядре клетки. Теломеры называют биологическими часами клеточного старения. Так, например, по их длине можно установить риск преждевременной смерти. К такому выводу пришли американские генетики из университета штата Юта. По их сведениям, Теломеры содержат специальные последовательности ДНК, которые с возрастом становятся более восприимчивыми к болезням и укорачиваются. Их исследования показали, что та часть людей, у которых длина теломер была больше, жили в среднем на 5 лет дольше, чем пациенты с более короткими теломерами. Но искусственно увеличить их с тем, чтобы продлить жизнь человеку, пока не получается. Группа исследователей из генно-технологической фирмы Герон в Калифорнии попыталась однажды, используя генно-инженерные методы, ввести в клетки в культуре тканей ген фермента теломеразы. В клетках начал синтезироваться фермент, удлиняющий теломеры, и клетки приобрели способность делиться в два раза больше, то есть продолжительность их жизни возросла. Но есть широко известный лимит Хейфлика. Клетки человека обладают способностью делиться 50-59 раз. В опытах группы Герон после введения теломеразы Клетка дала свыше ста отделений и стала раковой.